Мы видели, что Мстислав Удалой в 1214 году, выгнавший из Киева Всеволода Чермного, посадил на его место старшего между Ростиславовыми внуками Мстислава Романовича, который и сидел на старшем столе до 1224 года. По смерти Романовича Киев достался по очереди старшему по нем двоюродному брату Владимиру Рюриковичу. В Чернигове по смерти Всеволода Чермного княжил брат его Мстислав, а по смерти последнего в 1224 году племянник его сын Всеволода Чермного Михаил, которого мы видели действующим в Новгороде. Но занял ли Михаил Чернигов тотчас по смерти Мстислава, трудно решить утвердительно, ибо как-то странно, что в 1224 году он решился променять Чернигов на Новгород. Верно одно, что Михаил не мог утвердиться в Чернигове без борьбы с дядей своим Олегом Курским. Неизвестно, чем бы кончилась эта борьба, если бы на помощь к Михаилу не явился сильный союзник, зять его, князь Суздальский Юрий с двумя племянниками Константиновичами, 1226 год. Разумеется, Курский князь, не мог противиться Соединенным Силам Суздальского и Черниговского князей и должен был уступить права своей племяннику. В летописи сказано, что Юрий помирил их с помощью митрополита Кирилла. Так северному князю удалось нарушить старину и на юге еще при жизни Мстислава Удалова. Племя Ольговичей было многочисленно. Летопись упоминает о князьях Козельских, Трубчевских, Путивольских, Рыльских. Старшие Юрьевичи Суздальские, уступая Киев следующим после них по племенному старшинству Мстиславичем, удерживают Переяславль для своих младших Юрьевичей, которые соответствуют по старшинству Мстиславичем, сидящим в Киеве. Мы видели, как сын Всеволода Ярослав был изгнан из Переяславля Всеволодом Чермном в 1207 году, после чего Переяславль одно время был за Ростиславичами. Но в 1213 году Всеволодовичи послали туда младшего брата своего Владимира, который было засел на время в Москве, взятый в плен половцами в 1215 году. Освободившись из плена в 1218 году, Владимир отправился с братьями на север, где получил от них стародуб и некоторые другие волости, и умер в 1227 году. В этом же самом году Юрий Всеволодович отправил в Переясловль на стол племянника своего Всеволода Константиновича. «Кто же сидел здесь во время плена?» Владимирова и пребывание его на севере неизвестно. Но Всеволод Константинович не пробовал и года в Переяславле, куда на его место Юрий отправил брата своего Святослава. На запад от Днепра мы видели судьбу старшей линии Изислава Мстиславича, княжившей во Владимире Волынском. Что касается до младшей линии князей Луцких то по смерти Ярослава Изяславича в Луцке княжил Ингварь, сын его, которого мы видели одно время и в Киеве. По смерти Ингваря в Луцке сел брат его Мстислав Немой, который, умирая, поручил отчину свою и сына Ивана Даниилу Романчу. Иван скоро умер, и Луцк был занят двоюродным братом его Ярославом Ингваревичем. А Чертарыйск князем Пинским Ростиславом. Но Даниил взял и Луцк, и чертарыск и отдал Луцк и Пересопницу брату своему Васильку, который владел также и Брестом, а Ярославу дал Перемышль и Межебош. Мы упомянули о князе Пинском, после того, как внуку Святополкову Юрию Ярославичу Удалось утвердиться в Туровской волости. Волость эта стала делиться в его поколении между двумя княжескими линиями, пошедшими от сыновей его, Святополка и Глеба. Главным образом Туровская волость делилась на два княжества, Туровская и Пинская. Кроме того, были другие, мельчайшие волости. Святополк Юрьевич Шурин Рюрика Ростиславича умер в 1195 году. Между разными линиями князей Полоцких по-прежнему происходили усобицы, ничем особенно замечательные. Рассматривая деятельность князей русских в период времени от взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстислава Удалова, мы заметили при них бояр и слуг. На севере, в Суздальской области, видели знаменитого воеводу Боголюбского Бориса Жедиславича, который по смерти Андрея вместе с другими своими товарищами держал сторону Ростиславичей против Юрьевичей, вследствие торжества последних перешел в службу к врагу их, князю Глебу Рязанскому, вместе с которым попался в плен к Всеволоду Третьему и в сражении при Прусковой горе. На одной стороне с Борисом были Добрыня Долгий, Иванко Степанович, Матияш Бутович. Двое первых погибли в битве Всеволода Третьего с Мстиславом Ростовским. Последний, как видно, тут же был взят в плен. Кроме имен лиц, находившихся при дворе Андреевом и участвовавших в заговоре на его жизнь, мы встречаем имя Михна, посла его к Ростиславичам Южным. Из мужей Всеволода Третьего встречаем исполнителями его поручений Михаила Борисовича, быть может, сына Бориса Жедиславича который водил Ольговичей ко кресту в 1207 году, участвовал в делах рязанских и новгородских, Лазаря, который распоряжался именем своего князя в Новгороде, Тиуна Гюря, которого Всеволод посылал на юг для обновления городца Остерского в 1195 году, Меченошу Кузьму Радшича, который воевал Тепру в 1210 году, Фому Ласковича и Дорожая, участвовавших в болгарском походе 1182 года, боярина Якова, племянника великого князя Всеволода от сестры. Из бояр при сыновьях Всеволодовых упоминается Иван Радиславич, убитый в сражении под Ростовом, Андрей Станиславич, который уговаривал младших Всеволодовичей перед Липецкую битвою мириться с Мстиславом Удалым. Еремей Глебович, служивший сперва Константину, а потом Юрию. Войслав Добрынич, ростовский воевода при сыновьях Константиновых.